Глава восьмая. Мы с Юркой первыми выскочили из актового зала и пулями полетели домой, чтобы царь на радостях не начал свою игру прямо сейчас. Новость об уходе директрисы испортила нам хороший настрой на каникулы. В тот день мы с Юркой зависали у него и ломали голову над тем, как будем выживать после каникул, но ничего разумного на ум не пришло. Юрка снова завел разговор о смене школы, но дал слово, что без меня не уйдет и мы договорились, что сначала я поговорю с мамой, и если мне получится ее уговорить, то он поговорит со своей. И следующим утром у меня как раз появилась отличная возможность завести с мамой этот нелегкий разговор. Она проснулась в приподнятом настроении, кружилась по квартире и порыхала, как мотылек. На удивление, она даже забыла попросить у меня дневник с оценками за четверть. И я почему-то была уверена, что если бы она увидела там девять троек, то ничего бы не сказала, а еще и погладила по голове. Уж слишком странно она вела себя в последнее время. Я пришла к ней в комнату, села на диван. Мама красилась у своего туалетного столика. «Мам, я хочу перейти в другую школу». Я решила не заходить издалека и перейти сразу к делу. Она, малюя губы красной помадой, равнодушно спросила. о чем это не устраивает?» «Просто... мне тяжело там и...» «Ну, милая моя...» Усмехнулась она и принялась снимать бегуди А где сейчас легко? Вон, у меня на работе рожают одна за другой каждую смену, но я ведь не жалуюсь, что к концу смены с ног выбиваюсь. Она повертела головой, запустила пальцы под волосы и навела на голове пышноту. Надо мной один парень издевается, и не хочу туда возвращаться после каникул. Хм. Ну бегать за тобой мальчишка заигрывает. Это нормально. Значит, ты ему нравишься. Улыбнулась она своему отражению и, открыв румяна Принялась полировать щеки. Такое ощущение, что она вообще думала только о том, какая она красивая, и не слышала, о чем говорю ей я. Я стащила с волос резинку. Он у мне волосы горлышком бутылки отрезал. юрки сигарету об руки затушил. Преследует нас на каждой перемене. Я не вернусь в школу после каникул. Забери документы и переведи в другую, – заревела я. Она, наконец, оторвалась от зеркала, встала со стула и уткнула руки в бока. «В школу ее переведите! Учиться не хочет, уроки делать лень! У тебя выпускной класс!» – закричала она. «Какой может быть перевод?» «Он мне волосы отрезал!» Захлебывая слезами, прочеканила я каждое слово. «Помнишь, у меня почти до пояса были, а теперь кареа!» «Ты же говорила, что в парикмахерской подстригли!» Прищурилась она, подозревая меня во лжи. «Ну так понятное дело, мам, мне пришлось их подровнять!» «А мне очень нравится. Тебе так даже лучше», – взглянув на мою голову, сказала она. А не то раньше постоянно лохматая ходила. «А если он мне лицо изуродует, ты тоже скажешь, что мне так даже лучше? А если он убьет меня? А если он кислотой меня обольет? А если...» «Хватит!» – рявкнула она. «Умеешь ты настроение испортить. Лучше всего получается!» Она махнула с туалетного столика косметичку, и все ее содержимое рассыпалось по полу. Я зарыдала еще сильнее и попятилась к окну, подумав, что сейчас она возьмется за ремень. «А ну, успокойся!» – приказала она. «После каникул схожу в твою долбаную школу, чтоб ее, и поговорю с директором». Я закричала в истерике. «Документы забери, мам! Документы! Не надо к директору ходить жаловаться, только хуже сделаешь!» «Ты так помощи пришла просить у меня или как?» Я подошла к ней и, глядя на ее сквозь слезы, спросила еще раз. Последний раз спрашиваю, ты заберешь документы из школы или нет? Она сделала умное лицо, как будто размышляет, как правильно поступить. Если бы это был не выпускной год, то... Я выбежала из ее комнаты, влетела в свою и хлопнула дверью так, что стекла в комнате задрожали. Рыдала в подушку, держа в руке иконку, пытаясь достучаться до небес. В чем я так провинилась? Чем заслужила такое отношение? Почему всем, даже родной матери, плевать на мои проблемы? Ведь я всегда была честной, доброй к людям, никого не обзывала, не завидовала, не сплетничала, не предавала, не обманывала, не унижала, не воровала. Неужели я не заслужила просто спокойно учиться в школе?» Зывыла я в подушку. «У кого просить помощи? Куда бежать? Что может остановить Царева?» «Пожалуйста, дай мне ответ!» Пропищала я и целовала иконку. «Сделай так, чтобы царёв нас больше не трогал». «Избавь нас от него, прошу, умоляю! Пусть совершится какое-то чудо, которое навсегда избавит нас от унижений, и мы сможем спокойно доучиться до выпускного!» Утром набрала Юрку и рассказала ему плохую новость. Он сильно расстроился, поругал мою маму, а потом тяжело вздохнул и сказал, что нам снова понадобится план на следующую четверть, но это уже после того, как я вернусь.